Сноб склонил голову на бок. «Выглядит очень многообещающе», — критически заметил он. «Похоже, мы почти у цели. Думаю, что шанс попасть дракону в язвимые органы, если лицо у тебя вымазано сажей, язык высунут, а сам ты стоишь на одной ноге и распеваешь песню про ежика, равняется... Эй, Маркоу, чему там он равняется?» «Этот шанс примерно один на миллион», — тоном специалиста ответствовал Маркоу. Колон недоверчиво возрился на своих товарищей. «Слушайте, ребята!» сказал он. «Надеюсь, вы не прикалываетесь, а?» Взгляд Маркова обратился в сторону площади. «О, черт!» — тихо произнес он. «Что такое?» — Всполошился колон, оглядываясь. «Там какую-то женщину приковывают цепями к скале!» Стражники перегнулись через парапет. Огромная толпа, выстроившаяся по периметру площади, безмолвно взирала на белую фигуру, тщетно бившуюся в руках полудюжины дворцовых стражников. «Интересно, откуда они взяли скалу?» — спросил Колон. Мы ведь на суглинке стоим. — Шикарная девка, рослая, кем бы там она ни была, — одобрительно заметил Шнобс, когда один из стражников откатился кубарем в сторону и распростерся на земле. — Теперь этот парень недели три не будет знать, чем заняться вечерами. Правым коленом у нее удар что надо. — Мы ее знаем? — спросил Колон. Маркоу прищурился. — Это ведь госпожа Овнец! — наконец вымолвил он с отпавшей челюстью. — Не может быть! Он прав, причем она одета в одну ночную рубашку, подтвердил Шнопс. Вот гады! Колон схватил лук и зашарил в поисках стрелы. Я им сейчас устрою язвимые органы. Так обращаться с настоящей госпожой. Позор! Э-э, ставил Маркову, посмотрев через плечо. Сержант? Ну надо же, до чего дошли, бормотал колон. Приличная женщина не может пройти по улице без того, чтобы ее не сожрали. Ну ладно, паскудники, готовьтесь. Сейчас вы у меня. вы у меня географией станете. Сержант, настойчиво повторил Маркову. Историей, а не географией, поправил Шнопс. Ты все перепутал. Нужно говорить историей. Все, теперь вы стали историей, говоришь ты и. Какая разница? отрезал колон. Ну-ка, ну-ка, сержант! Шнопс тоже оглянулся. Вот дерьмо. Произнес он. Нет, я не промахнусь, бормотал колон, прицеливаясь. Сержант! Да заткнитесь, я не могу сосредоточиться, когда вы вопите. Сержант, он уже летит!